Тридцать седьмое. Героиня фильма «Танцовщица» и «Тарадорша» лежат в коме, так уж получилось. А два влюбленных испанских не немачо раздражаются перед ними монологами. Идея такова, что женский мозг — темный лес с волками. Может, бедняжки все слышат? Надо с ними беседовать. Обычно бывает наоборот. Ты говоришь, а он будто в коме. Интересно. Аккорто какой? Только с Анькой получалось по-настоящему говорить. Часами перебирать, разглядывать сомнения, надежды, радости, страхи. И понимать. Но ну кто тебе ближе? Она. Твоё второе я. А ты её. Ты не одна. За это многое вынесешь на смешки чужих и сальности отца. Мужика на вас нет. Вы чем друг в друга тыкаетесь? Огурцами? Это когда пьян. А был трезв, по Анькиному отцу прохаживался, которого персонально не принимал. Бабу свою до могилы довел, из-под юбок не вылезает, знаем мы таких. Вот, воспитал шлюшку. Жену, умершую от рака, Анькин отец любил так, что много лет оставался один. И друзей у него было море, хоть и не маливал он шедевров, это отца и раздражало. Когда решили с Анькой жить вместе, Владимир Семёнович ни словом не обидел, не позволил себе в другую жизнь соваться. Он как раз ушел жить к женщине. А Марина к Ане переехала, говорила насмешникам «Я люблю не пол, а человека». Что от тех лет осталось? Дружба. Осталось ожидание, что встретишь того, с кем сможешь говорить. Говорить и находиться близко. потому что просто говорить можно по-прежнему с Анькой, но с ней навсегда уже далеко. Марина оторвала взгляд от экрана, покосилась на Корто. Как бы то Тянуть коня за копыта? Опять попроситься домой? Строить из себя цитадель? Фильм закончился, но дождик все моросил. Корто раскрыл зонт, взяла его под руку. А если он исчезнет, как тогда, из переписки? Мараканка в кружевных трусищах не дремлет, да и к братьям не хочется. Хочется с корта. Завернули в переулок, где перед кино кое-как бросили машину. Опаздывали. Уф, я все угадал, увезут в собачник или не увезут. Дверцу мог бы и открыть, в порыве галантности, но не открыл. Весь такой естественный и небезобразный. Уютно в этом стареньком Пежо. На лобовом стекле щедро рассыпанные капли. Дворники вздрагивают, бегут, топча их. Молчание. Денис поворачивается к Марине и смотрит, едва улыбаясь. Но только едва. Если откажут, чтобы лишнего не наулыбать. И Марина вдруг вспоминает про Вадима.